Глава 10. Вся беда в том, что это не похоже на все то, с чем нам приходилось сражаться до сих пор. Эти твари – необыкновенный враг. Они не наступают стройными рядами, следуя известной стратегии. Их не испугают никакие потери. Нам известно, что к настоящему времени другие страны пробовали применять против них пулеметы, штурмовую авиацию, вакуумные бомбы, ракеты класса «Земля-воздух», огнеметы и зенитные орудия. Ходят слухи о том, что ограниченный успех был достигнут в Боснии, где применялось какое-то боевое отравляющее вещество. Однако нет точных сведений о том, насколько эффективным оно оказалось и нет ничего касательно его воздействия на гражданское население. Судя по всему, Россия использовала какое-то биологическое оружие в нескольких городах Казахстана, население которых было частично эвакуировано, и интенсивные боевые действия велись в окрестностях Москвы. Опять же, никаких достоверных сведений нет хотя анализ усилий иностранных держав, хочется надеяться, будет полезен, когда веспы пересекут Ла-Манш и обрушатся на территорию Великобритании, если такое произойдет. Меня особенно беспокоит один аспект. Оружие является громким, а мы все больше и больше убеждаемся в том, что, похоже, единственный способ не быть обнаруженными этими существами заключается в том, чтобы соблюдать полную Абсолютную тишину. Генерал Майкл Холгейт, пятница, 18 ноября 2016 года. Гленн сидел за рулем. Хью и Келли втиснулись вдвоем на соседнее место, наслаждаясь физической близостью. Сзади Лина сидела у одной двери, Эли и Джут устроились рядом, а у второй двери навалили сумки с продуктами, запасенные Гленом. Джуд смотрел прямо перед собой, не возражая против того, чтобы Элли положила руку ему на плечо. Такое он позволял ей нечасто. Как-никак она была его противная старшая сестра. Отис ехал в багажном отделении, свернувшись клубком в тесном закутке, который ему освободили. Похоже, он смирился с тем, что у него было так мало места. Хью позвонил в полицию. Дозвонившись только с третьей попытки, он заявил о том, что неизвестный отобрал у него машину, угрожая ружьем. Он назвал место, время и некоторые подробности случившегося. Лишь когда он закончил разговор, до него дошло, что у него даже не спросили его имени. «По-моему, их это нисколько не заинтересовало», — пробормотал Хью. «С таким же успехом я мог заказать гамбургер». «Дальше будет только хуже», – заметил Глен, и какое-то время они молчали, размышляя о том, чего еще следует ожидать. Через час и 40 миль после той остановки на площадке они пришли к выводу, что дальше так продолжаться не может. ленд был просторный, но когда его загрузили продуктами и другими припасами, а также ружьями и сумками с одеждой, все его пространство быстро заполнилось. У них были планы по пути закупить еще еды. Или в торговом центре при заправке, или в круглосуточном супермаркете. Поэтому первой очередной задачей стала еще одна машина. Но вот где ее найти, это оказалось серьезной проблемой. «Ситуацию никак нельзя считать нормальной», — сказал Гленн. «Честное слово, мы находим какой-нибудь гараж, стучим в дверь и будем хозяина». «А чем платить?» спросил хью у нас на карточке осталось от силы две тысячи а потом еще регистрация налог страховка ты это серьезно бросил на него взгляд глен так подумает владелец гаража тихо промолвил хью не я у меня на карточке по крайней мере десять кусков сказал глен я не могу взять у тебя дружище твою мать Остановил его Глен. «Мы только что стали свидетелями того, как какой-то придурок чуть не пристрелил свою жену из-за машины. Он целился в тебя. Он целился в Элли, Хью. Эту ситуацию ни в коем случае нельзя считать нормальной». «Он прав», — вмешалась Килли. «Да, знаю». Кью пытался забыть вид ружья, нацеленного на его дочь, однако эта картина прочно засела у него перед глазами. В тот момент он ощутил прилив ярости и туманную пелену беспомощности. Он до сих пор не мог взять в толк, как это его не застрелили. Ему нравилось сидеть, прижавшись к Келли. Он находил уют в ее тепле, близости. Он знал, что и она чувствует то же самое. Отсоединив планшет Джуда от зарядки, Хью с трудом обернулся назад. Лина снова заснула. Элли поймала взгляд отца. Они улыбнулись друг другу. И Хью захлестнула волна любви к дочери. Судя по всему, у нее все было в порядке. Ей уже столько пришлось пережить, и Хью не переставал поражаться ее стойкости. Джут клевал носом, наконец-то заснув. Кью протянул провод зарядки назад, и Элли воткнула его в свой планшет. Свой телефон он оставил в Мазде, как и Келли. Ублюдок также забрал продукты и одежду, корм для Отиса и сумочку Келли. Единственным утешением было то, что аптечку со своими лекарствами Лина держала в кармане своего пальто. Это была еще одна проблема, с которой им скоро предстоит столкнуться. Столько всего навалилось, что у него разболелась голова. Веспы еще даже не добрались до Британских островов, а они уже в глубокой заднице. «В таком случае давай решим этот вопрос как можно скорее», — сказал Хью. Времени было уже почти одиннадцать. Шоссе, по которому они ехали, оставалось загруженным, но, к счастью, новых заторов и аварий больше не было. Им попались несколько полицейских машин, которые просто стояли на обочине, дожидаясь, когда что-нибудь произойдет. Они решили снова вернуться на автостраду севернее Бирмингема. Келли постоянно пыталась выяснить дорожную ситуацию по телефону Глена, и хотя некоторые страницы вроде бы обновлялись, Информация на них, похоже, оставалась неизменной. Автострада должна была стать самой быстрой дорогой на север, но с другой стороны, это также был самый верный способ застрять в вызванном аварией заторе. Быть может, путешествовать ночью будет проще. Вопросов было так много, а Хью не знал точного ответа ни на один из них. Они даже не знали названия городка. Но когда впереди показалась переоборудованная заправка с вывеской «Продажа подержанных машин», они рассудили, что это как раз то, что нужно. Свернув с дороги, глен остановился под широким навесом. На стоянке в два ряда выстроились машины. Еще несколько машин застыли на траве у дороги, а остальные вытянулись до самого конца двухэтажного здания из кирпича. Современного, функционального и уродливого за шторенными окнами на втором этаже. Свет нигде не горел, но вид у здания был жилой. Келли и Хью выскочили из машины и тихо захлопнули дверь. Джут и Линна спали, и они не хотели их будить. Мимо проезжали машины, не сбавляя скорости. Свет фар, проникая в окна лендровера, отбрасывал косые тени на асфальте. Гленн погасил фары лендровера. Если не присматриваться внимательнее, его внедорожник превратился еще в одну машину, выставленную на продажу. «Посмотрим, есть ли здесь звонок», — сказала Келли. Она взяла Хью за руку, и они подошли к большой витрине, выходящей во двор. Хью удивился тому, что жена держит его за руку. Наверное, ей было так же страшно, как и ему. «Света нет». Пробормотал он, прижимая свободную руку к стеклу. Внутри ничего не было видно. Звонка у запертой входной двери не было. «Может, попробуем сзади?» — предложила Келли. «Точно. Они обошли вокруг здания. Свет с дороги сюда не проникал. Дежурного освещения не было, поэтому они двигались медленно и осторожно, чтобы ни на что не налететь в темноте». Луну затянула тучами, усиливающийся ветер приносил первые капли дождя. «У нас серьезные неприятности?» — тихо спросила Келли. У нее в голосе прозвучало что-то такое, что Хью остановился и привлек ее к себе, поцеловав в щеку. «Ты все знаешь не хуже меня», — сказал он. «Мы делаем все возможное». «Но люди с оружием делают больше». «Послушай, нам просто не повезло. На шоссе было столько машин, а этот тип выбрал именно нашу. А что, если у нас закончится бензин, или мы не сможем раздобыть еще одну машину, а лендровер Глена сломается? Что тогда? Мы воспользуемся оружием, чтобы угнать машину?» «Этого не случится», — сказал Хью. «Откуда ты знаешь?» «Послушай, малыш». Давай решать проблемы по мере их поступления, хорошо? Если честно, я не в своей тарелке. Но, Гленн, сама знаешь, он приспосабливается ко всему. У него золотые руки. Он сильный и крепкий, и я так рад, что он с нами. С ним нам нечего бояться. «Там, на стоянке, ты знал, что делать», — прошептала Келли. «Этот мерзавец угрожал нашей девочке». Так. «Хватит. Пошли. Звоним звонок, стучим в дверь, все что угодно. Разбудим кого-нибудь». Но им так и не удалось никого разбудить. Они нашли дверь черного входа, но звонка также не было, и две минуты отчаянного стука в дверь не вызвали никакого отклика внутри. Хью подергал за ручку. Келли цыкнула на него. Он снова заколотил в дверь. «Может быть, они перепугались?» «По-моему, в доме никого нет», — сказал Хью. «Пошли, возвращаемся к остальным». «Мы уезжаем?» «Нет». Возможно, темнота помогла ему произнести следующие слова. Келли не видела его лицо, и, что гораздо важнее, он не мог увидеть ее реакцию. «Мы вломимся внутрь, найдем ключи, заберем машину, оставим свои имена и адрес, и расписку». «Кью, как ты можешь?» «Я говорю совершенно серьезно. Это очень серьезно!» «Идем, обсудим это с Гленном». Его друг стоял за лендровером, загораживающим его со стороны дороги. Кью охватила дрожь при виде того, что Глен держал у ноги ружье так, чтобы его не было видно. Он кивнул на окна. «Похоже, здесь никого нет. Я следил за занавесками». Полагаю, если бы в доме кто-нибудь был, они бы дернулись. «Мы забираем машину», — решительно заявил Хью. «Мы с Келли останемся и займемся этим. Наверное, тебе следует отъехать чуть дальше и подождать нас». Его нисколько не удивило то, что Глен обдумывал его слова лишь мгновение. Кивнув, он привел взгляд с Хью на Келли и протянул ей свой телефон. «У твоей матери телефон с собой». Я вел сюда ее номер. Позвоните, если возникнут какие-либо проблемы. У детей все в порядке?» Спросил Хью. Джуд спит. Элли, я скажу. Нет, я сам скажу. Проводив взглядом, как Глен вез его семью, Хью выждал пять минут, после чего приложил к стеклянной двери сложенный кусок брезента, и Келли ударила палкой. Звон разбитого стекла получился невероятно громким, и оба присели на корточки в темноте, ожидая реакции. ухю бешено колотилось сердце. Он испытывал ребяческий восторг, словно подросток, сотворивший какую-то пакость. В старших классах школы они с двоюродным братом отрывались по полной, били окна, угоняли велосипеды, обтрясали яблони. Ничего умного и крупного, но это было частью его прошлого. И вот сейчас Хью ощутил то же самое сладостное чувство опасности. И хотя он понимал, что это дело серьезное, он упивался этим чувством. Оно разлилось по всему телу, заставив его прочувствовать себя живым. «Все это ради моих близких», — подумал Хью, стараясь оправдать свои действия. Наверное, то же самое думал и тот тип с ружьем. Но есть границы, которые можно переступать, и границы, переступать которые нельзя. Понимание того, где проходят эти границы, наполняло Хью силой. Просунув руку внутрь, он ручку, откинул засов и толкнул дверь. Внутри царила кромешная темнота. Келли уже включила фонарик на телефоне Глена и слабый луч выхватил захламленный коридор, заваленный коробками с папками и рассыпанными листами бумаги. Хью постоял, ожидая какой-либо реакции. Он мысленно представил себе огромную псину, которая выскакивает из теней и набрасывается на них, обнажив страшные клыки, жаждая крови. «Эй!» — шепотом спросил Хью. Ничего. Эй! крикнула Келли. Есть кто-нибудь дома? Вздрогнув от ее громкого крика, Хью затем внимательно прислушался. Никаких признаков жизни не было. Келли первой двинулась по коридору. Она открыла дверь в небольшое помещение. Судя по всему, это была мастерская. Повсюду разбросан электроинструмент, коробочки с винтами и крепежом, промасленные детали. Поводив лучом света. Она остановилась на настенном календаре с обнаженной женщиной, которая сидела на капоте спортивной машины, широко расставив ноги. «Давненько я таких не видел», — пробормотал Хью. Он полагал, что подобные календари давным-давно канули в прошлое. «По крайней мере, таких откровенных», — согласилась Келли. Она прыснула, Хью хихикнул. Короткое, но желанное мгновение веселья. Келли прошла через мастерскую и открыла следующую дверь. Хью последовал за ней, держась близко, стараясь совладать с собой. Он с трудом сдерживал странную смесь возбуждения и изумления по поводу того, что они с Келли действительно этим занимаются. Келли остановилась в дверях. И Хью через ее плечо заглянул в следующее помещение. Это была просторная контора с двумя письменными столами, заваленными бумагами и зоной отдыха с диваном, низким столиком и кофеваркой. В неопрятном помещении пахло свежей краской. На стенах висели красивые картинки. Келли стояла неподвижно, направив луч фонарика вперед и вниз. Смотри! Над столом! Прошептал Хью. Там был металлический шкафчик, вне всякого сомнения, с ключами. «Другая стена», — сказала Келли. Хью посмотрел в ту сторону. Три мигающие красные лампочки, без звука. «Сигнализация?» — спросил он. «Полагаю, она уже сработала. Наверняка подключена к ближайшему полицейскому участку». Обернувшись, она ослепила его лучом света. Хью. «Уходим отсюда!» «Если нас хватит, что останется с детьми?» «Не схватят. Мы уже выяснили, что сейчас полицию занимают более важные вещи. Ты уверен?» «Нет, он был не уверен. По крайней мере, на все сто». Но он протиснулся мимо Келли и подошел к шкафчику. Шкафчик оказался не заперт, и внутри висели штук 30 ключей, по большей части с брелками сигнализации. Схватив пригоршню ключей, Хью сунул их в карман. «Отлично!» Келли бегом пересекла мастерскую и коридор и, выскочив в разбитую дверь наружу, выключила фонарик. Хью последовал за ней, споткнулся о по порожек и едва не растянулся. Они остановились и прислушались. По шоссе скрытому зданиям, проезжали машины, споласкивая светом растущие вдоль стоянки деревья. Никто не сбавлял скорость. «Мы же собирались оставить...» Начал было Хью, вспоминая про имена, адреса, номера телефонов и записки с извинениями. «Твою мать!» — остановила его Келли. «Мы это сделали, и теперь...» «Уходите прочь!» — раздался крик. Он донесся сзади из здания. Место нахождения источника было неизвестно. Голос был таким громким и пронзительным, что казался бесполым. «Уходите прочь! Уходите прочь! Уходите прочь!» Кью вздрогнул. У него по спине пробежала холодная дрожь. Он не мог сказать, случалось ли с ним такое прежде. Он всегда считал, что это лишь ничего не значащее образное выражение. У него оборвалось все внутри. Затылок вдруг стал беззащитным. Схватив Келли за руку, он побежал. «Уходите прочь! Уходите прочь!» Крик преследовал их. Кью попытался представить, где прятался неизвестный и не прошли ли они мимо него или нее, сидящего на корточках за столом или притаившегося в шкафу. Он постарался прогнать эту мысль. Уходите прочь! Достав на бегу ключи, он начал нажимать кнопки на брелках. Первой машиной оказался седан. Он моргнул фарами, но, к счастью, писка сигнализации не последовало. Машина хорошая, но Отису в ней места не найдется. Вторым оказался пятилетний джип чироки. Оба без слов бросились к нему. «То, что нужно». Выхватив у Хью ключи, Келли прыгнула за руль, и пока он еще открывал другую дверь, двигатель уже ожил. Учащенно дыша, Келли, не зажигая фар, проехала в узкие промежутки между другими машинами, никого не задев. «Ядрит твою мать!» — пробормотала она. «Что это было, блин?» «Он нас перепугал», — ответил Хью. «Кажется, мне нужны чистые трусики». «Кажется, я тоже обдулся». Их смех прозвучал нервно, надрывно. Включив фары, Келли выехала на шоссе. Оба задыхались, но Хью также балдел от восторга. Они сделали что-то вместе. С годами житейские заботы развели их в стороны, медленно, незаметно, но неотвратимо, как движение часовой стрелки. В какой-то момент Хью осознал, что они больше уже не делают вместе ничего значительного. Однако в настоящий момент Их отношения снова стали молодыми и свежими, рискованными, опасными. Хью никак не ожидал, что это чувство доставит ему такое наслаждение. «Горючего в обрез», — заметила Келли. «Так, проблемы решаем по очереди. Сначала забираем детей». «Да, полагаю, мы с тобой теперь преступники», — сказала она. «Самые разыскиваемые в Великобритании». Хью потянулся к радиоприемнику. «Хочешь я сейчас?» Вздохнув, Келли кивнула. Быть может, она также не хотела прерывать это мгновение, однако прятаться от правды было нельзя. Хью включил радио. «В германском регионе Шварцвальд и уже имеются неподтвержденные сведения о происшествиях в Швейцарии и на юге Франции». Как уже отмечалось выше, официальных подтверждений этих контактов пока что нет, однако ситуация развивается настолько стремительно, что именно социальные сети становятся источником самой свежей информации. Очередное заявление премьер-министр должен сделать где-то через 20 минут, но до того времени... Хью выключил радио. Какое-то время они ехали молча, пытаясь унять сердцебиение, дожидаясь, когда дыхание снова станет нормальным. Через пару минут они увидели лендровер Глена на стоянке перед кафе, у самого выезда, с зажженными фарами. Кафе было закрыто, на стоянке других машин не было. Келли остановилась рядом. Прежде чем опустить стекло, она оглянулась на мужа. «Они распространяются быстрее», — сказал тот. «Мы не успеем», — прошептала Келли. «Это так далеко!» Мы не доберемся до Шотландии. Будем ехать столько, сколько сможем. Хью кивнул на Глена, который высунулся из машины, желая что-то сказать. Вздохнув, Келли опустила стекло. «Ну, как все прошло?» – спросил Глен. «Как по маслу», – ответил Хью. «Возможно, когда-нибудь он расскажет своему другу правду». Но почему-то ему казалось, что они с Келли не будут распространяться об этом маленьком приключении. Они гнали без остановки. Простояв 20 минут в очереди, чтобы залить доверху бензин и закупить целую сумку конфет, чипсов и напитков, они выехали на автостраду М5 и направились на север. Никто не жаловался по поводу того, что на заправке вдвое взвинтили цену на бензин и вчетверо на закуски. глен расплатился наличными. У владельца заправки алочно зажглись глаза. Хью не мог взять в толк, как этот человек не понимает очевидное. Следующие два часа машину вела Келли, но Хью не сомкнул глаз. Он то и дело оборачивался назад, проверяя, как дела у детей и у Линны. Джуду, похоже, было тепло и уютно. Он так укутался в одолженные угле на одеяло, что торчали только нос и рот. У Эли на коленях лежал планшет, однако она постоянно от него отрывалась. Хью знал, что его дочь не любит ездить на машине, и, встречаясь с ней взглядами, он неизменно улыбался и говорил несколько слов. Глаза у девочки были затравленными. Когда она шепотом рассказала о том, что увидела в интернете, Хью понял, чем это объяснялось. Линна спала, привалившись к двери, изредка постановая. Хью был рад тому, что Элли не сможет слышать эти звуки. Он не знал, что ей известно о болезни бабушки, но сейчас было не то время, чтобы обсуждать это с Келли. «Лекарства у Линны есть». Хотя никто не знает, надолго ли их хватит. И все же эту проблему можно отложить на потом. Хью пытался представить себе будущее, но картина у него получалась туманная, тревожная. Он не мог поверить до конца в то, что все меняется так кардинально. Как он не старался, у него никак не получалось увидеть голую, кровоточащую землю, и это его удивляло. Это никак не вязалось с его обыкновенным пессимизмом. Конечно же, вес поостановится, перемрут, побежденные каким-то простым, эффективным методом. Раз они миллионы лет были отрезаны от окружающего мира, у них нет иммунитета к обычным бактериям и вирусам. Неужели они смогут перелететь морскую гладь шириной 20 миль? И вообще, с какой стати им с этим связываться? Возможно, природному пессимизму Хью не доставало широты и глубины для того, чтобы охватить происходящее, и в подобные критические моменты он, к своему собственному удивлению, готов был верить в лучшее. Однако суровая действительность говорила обратное. Карты, представленные в выпусках новостей, статистические данные, видеосюжеты, рассказы очевидцев. Отчаяние в глазах премьер-министра. Шокирующие кадры, затопившие интернет, не подверженные цензуре, поскольку их было слишком много. Хотя официальные власти призывали к спокойствию, в действительности повсюду царил полный хаос. Хью попробовал дозвониться до Мэкс, но включилась голосовая почта. Он оставил сообщение. Подумал был о том, чтобы позвонить еще раз, но решил, что она сама ему перезвонит. Также Хью позвонил Натану. Тот ответил и послал его ко всем чертям. Голос у него был сонный и, похоже, пьяный. После разговора с братом Хью ощутил холод и негодование. «Я попробовал», — подумал он. «Я позвонил, сказал, куда мы направляемся. А уж дальше им самим решать, как быть». Неудачные звонки брату и сестре только усилили его любовь к тем, кто был рядом. Семья значила для него все, а остальное только усиливало стресс. В этом меняющемся мире нужно было беречь самое ценное. К полуночи они миновали по М6 Стоу Контрент и подъезжали к Манчестеру. Движение было оживленным, но не более плотным, чем в обычные дни. Им встретились последствия нескольких аварий, но только в одном случае приехали машины чрезвычайных служб. В кювете валялись сгоревшие микроавтобусы-легковушка. По обочине расхаживал одинокий мужчина, вцепившись руками в волосы. Люди останавливались, предлагали свою помощь, но помочь не мог никто. Несколько раз им попались полицейские машины, стоящие по три-четыре вдоль автострады. У некоторых были включены мигалки, но чаще полицейские просто стояли на откосе, курили, и пили кофе из термосов и смотрели на тысячи машин, спешащих на север. Хотя власти посоветовали всем оставаться дома, они ничем не могли преградить поток беженцев. Одинокий блок-пост без возможности направлять машины в другую сторону моментально закупорит всю автостраду. Полоса, ведущая на юг, оставалась пустынной. Лишь изредка встречались одиночные легковые машины и грузовики, И несколько раз проезжали направляющиеся на юг армейские колонны, военные машины, замаскированные ночной темнотой. Ух, Хью мелькнула мысль, о чем думают эти солдаты? Их учили сражаться с врагом, а не с чудовищами. Около часа ночи ехавшая в нескольких сотнях метров впереди машина зацепила разделительный барьер, подлетела в воздух и покатилась по дорожному полотну. Вспыхнули стоп-сигналы. Еще две машины столкнулись после того, как их зацепила кувыркающаяся машина, в конце концов остановившаяся колесами вверх на обочине. Несколько машин затормозили, но большинство, перестроившись во внешний ряд, двигались дальше. Глен включил левый поворотник, показывая, что собирается остановиться. Келли отчаянно замигала ему фарами. — Мы не можем останавливаться ради всех! Посмотрев на Хью, тихо произнесла она. Хью обернулся назад. Дети и Линна спали. «Едем дальше», — сказал он. Он позвонил Глену с телефона тещи, и после обмена несколькими фразами его друг уступил. К тому времени, как они проползли мимо места аварии, остановились еще несколько водителей, предложивших свою помощь. Хью старался не смотреть на разбитые машины, но ничего не мог с собой поделать. Из двух машин вытащили людей, каким-то чудом отделавшихся легким испугом. Но вот опрокинутая машина была искорежена, и в смятом салоне Хью разглядел изувеченных людей. В свете множества фар они блестели чем-то влажным и красным. «Смотрел в телефон?» — пробормотала Келли. «А может быть, заснул». В стыжном молчании они поехали дальше. На подъезде к Манчестеру автострада была забита. Увидев, что движение встало, друзья снова съехали с шоссе и направились прямиком через поле. Колеса буксовали в раскисшей грязи, машины шли юзом, но, наконец, им удалось выехать на проселочную дорогу. Другие машины, последовавшие за ними, быстро застряли. Оба внедорожника были оснащены встроенными навигаторами. Друзья запрограммировали их построить маршрут до Ланкастера, в объезд автострад, и по большей части навигаторы показывали одно и то же. Когда же их предложения расходились, они ориентировались по навигатору в машине Глена, поскольку тот был новее. К трем часам ночи они проехали Манчестер и остановились на заправке, чтобы сходить в туалет и немного отдохнуть. На этот раз никто не пытался отнять у них машину. Гленн стоял между машинами, положив на левую руку ружье, а Хью и Келли по очереди водили детей Линну в здание в туалет. Внутри царила странная атмосфера. Хью повел Джуда, уставшего, не до конца проснувшегося. Он никак не ожидал такого. Обыкновенно на заправке в таком оживленном месте полно народу, шумно, громкие голоса. Однако сейчас, даже несмотря на то, что людей было достаточно, все были какими-то притихшими. Работало только одно кафе, но отбоя от посетителей не было. Торговый автомат был разбит, все продукты из него растащили, а магазинчик у входа, похоже, был разграблен. Перед выломанной стальной решеткой на полу валялись журналы и компакт-диски. Через весь зал вел след из раздавленных шоколадных батончиков. Туалеты были в ужасном состоянии. В них уже давно не делали уборку, и Джуд пожаловался на отсутствие туалетной бумаги. Порывшись в карманах, Хью достал несколько салфеток и передал их в кабинку сверху через дверь, стоя перед ней, чтобы никто не вошел. Но, хотя атмосфера в целом была какая-то сюрреалистическая, угрозы в ней не чувствовалась. У всех, кто здесь находился, имелась определенная цель, и эта цель заключалась в том, чтобы остаться в живых. Эти люди что-то делали, вместо того, чтобы сидеть в бездействии дома, ожидая, когда беда придет к ним. Хью не знал, сколько людей по всей Великобритании тронулись в путь, но по его подсчетам их было меньшинство. Автострады не встали, машин на них было не больше, чем в какие-нибудь праздники. Хью кое-кому кивнул, двое мужчин с ним заговорили. Но это были лишь равнодушные обмены парой фраз. Как и у него самого, у всех этих людей были свои близкие, которых нужно было заботиться. Встречаясь с кем-либо взглядами, Хью видел свое собственное отражение. Затравленное, измученное, растерянное лицо, в глазах страх перед будущим. Общее напряжение делало молчание гнетущим. Вернувшись к машинам, они какое-то время стояли, слушая гул тяжелых военных вертолетов. К востоку в небе мелькали огни, сопровождаемые свистящим шумом несущих лопастей. Транспортные чинуки. Они снова тронулись в путь. Первым ехал Хью. Он попытался поймать по радио какую-нибудь музыку, но ее не было. Поэтому он выключил радио, поскольку не мог вести машину, слушая одни только плохие новости. Сидящая рядом Келли задремала, уронив голову на грудь. Кью почувствовал прилив свирепой отчаянной любви к ней. Чувство такое глубокое, какого он уже давно не испытывал. Они вместе заботятся о своей семье поскольку больше, похоже, это никому не по силам. Элли проснулась. Хью слышал, как она периодически стучала по своему планшету, и несколько раз она трогала его за плечо, чтобы поделиться свежей информацией. В Швейцарии они умирают. Им не нравится холод. Люди бегут в Альпы. В России был мощный взрыв. Кто-то передает из подземного торгового центра в Милане. Они там закрылись. Веспы пролетают мимо. Они достигли побережья Ла-Манша. Это было в 5 часов утра. В это время года было еще темно. Они как раз подъехали к развилке, которая должна была снова вывести их на М6 южнее Ланкастера. Кью свернул на стоянку для дорожной техники. Доступ на нее должен был быть закрыт, но барьер выломали. Огромные желтые машины в полумраке казались спящими динозаврами. Они остановились среди куч щебенки, оранжевых конусов дорожной разметки и защитных ограждений. Хью опустил стекло. Глен остановился рядом и тоже опустил стекло. Ты слышал? – спросил Глен. Про Далеко мы не уедем нам нужно свернуть в озерный край предложил глен озерный край живописный район горы озер на северо западе англии в графстве камбрия пустынное безлюдное место есть где затеряться и всем остальным придет та же самая мысль возразила келли можешь предложить что нибудь получше резко ответил глен закрыв глаза он покачал головой «Извини, извини!» «Мысль хорошая», — задумчиво промолвил Хью. «Как далеко туда? Миль тридцать?» «Плюс-минус», — подтвердил Гленн. «В таком случае поехали», — сказала Келли. «Мамочка, я хочу домой», — захныкал сидящий сзади Джуд. Хью услышал, как Линна принялась его успокаивать. Она поменялась местами с Элли, чтобы сидеть посередине. «А что, если мы разделимся?» — спросила Лина. «Это не имеет значения», — подумал Хью. «Когда эти твари окружат нас со всех сторон, твою мать, ничто уже больше не будет иметь значения». У него внутри все оборвалось... Ему еще никогда не было так страшно, даже после аварии, когда он увидел Элли в больнице. Тогда еще оставался какой-то порядок, система четких, отлаженных действий, которые следовало выполнять. Операция, реабилитация, физиотерапия, снова операция. Теперь же было только неведомое будущее, ведущее к смертельной опасности. «У нас есть телефоны», — сказала Келли. Хью кивнула но позаботьтесь о том, чтобы звук был отключен». Подняв стекло, он сделал на площадке круг и выехал тем же путем, что и заехал. «Они атакуют паромы в Ла-Манше», — сказала Элли. Она сидела сзади, не догадываясь о разговоре, вероятно, чувствуя себя полностью отрезанной. Она оставалась единственным источником информации. И «Из Франции эвакуировали людей». Теперь они застряли на кораблях, запертые в каютах, а веспы. Элли не договорила, оставив поле для воображения. Кью постарался не давать своему воображению воли.